Глава 12. Именно в компании Джима я провела следующий час перерыва между испытаниями. Парень оказался приятен еще и тем, что не задавал лишних вопросов, не удивлялся внезапному появлению наследницы Сонтров и не расспрашивал, как я раньше жила. Зато временами он ощутимо стеснялся. Некоторые повадки выдавали в нем ботаника, что лично меня устраивало. Джим оказался младшим сыном графа Миквоя. На серьезное наследство претендовать не мог, да и не хотел. Он гризил магией, собственным даром, и очень гордился тем, что когда-то давно его предок заслужил право стоять в одном ряду с самыми известными фамилиями. «Кстати, ходят слухи, что именно из-за тебя Георг изменил традиции и назначил для нас проверку», в какой-то момент полуутвердительно сказал Джим. Я пожала плечами, а парень заявил. «Но я думаю, это правильно. Принимать без экзаменов вообще странно, ведь в случае неуспеваемости вылетаем мы на общих основаниях. Тут никакая привилегия не спасет». В этот раз я улыбнулась, хотя в груди заныло. Увы, но чтобы не вылететь, мне придется очень много трудиться. Спустя час из-за аудитории, где мы писали проверочную работу, Вышел один из принимавших экзамен магистров. Прокашлившись, он объявил о начале проверки Дара, и первой приглашенной стала Дарая Фитер. Тут я встрепенулась, лишь сейчас вспомнила слова Змеищи Ойла о поступающей в академию внучке, и уставилась на вызванную девицу в оба глаза. Узнавание, как ни странно, не возникло. Ойла и Дарая были разными, как небо и земля. Первая – стервозная, полноватая, с задранным подбородком, а вторая – худенькая, щуплая и сутулая. Невзирая на красивое платье, Дарая создавала впечатление серой мыши. И девушка явно чувствовала себя неуютно, оказавшись под номером один. Томительная пауза. И Дарая ушла. В воздухе повисло нервное молчание. Потом какой-то парень не выдержал и воскликнул. «Да ладно вам! Чего трясетесь? Всех зачислят! Это наше священное право учиться здесь!» Насчет священности, вероятно, можно было и поспорить, но зацепило меня другое. После слов парня все плюс-минус тридцать представителей аристократии обернулись и уставились на меня. «Неловко?» «Да, но тот факт, что ботаник Джим Миквой остался рядом, придал уверенности». «Всем привет!» Натянуто улыбнулась я. Отпрыски богатых и знаменитых не ответили. Лишь одна девица, стоявшая достаточно далеко, прокомментировала. «И а откуда ты только взялась?» Затем были презрительно прищуренные глаза, и народ плавно отвернулся. «Не обращай внимания», — после недолгой паузы сказал Джим. «Здесь в академии титулы происхождения играют второстепенную роль». Он сказал, а мне не поверилось. То есть, может, оно и так, но происхождение никогда не забывается. Даже в моем толерантном мире родство играет не последнюю роль, а уж тут. От размышлений отвлекла распахнутая дверь аудитории и бледная Дора с не менее бледной улыбкой. Девушка явно прошла и была довольна. Ну а после нее? Миквой, зычно сообщил магистр. Мой компаньон ушел, чтобы вернуться через несколько минут, и я не применула спросить. «Ну как, что там было?» «Как? Конечно, хорошо», — улыбнулся парень. Он в своем зачислении не сомневался. «Так ведь обычная проверка на потенциал Дара. Но она не важна, разве что совсем уж низкий уровень». «Успокойся», — Джим махнул рукой, — «тебе не грозит». Я судорожно вздохнула. Феллини объяснила, как проверяют дары, и я относилась спокойно, но лишь до этого момента. Прямо сейчас начала мандражировать. Дико хотелось вцепиться в Микву и расспросить как следует. Но процедура действительно стандартная, всем известная. Мое любопытство могло быть расценено как подозрительное. Поэтому я заставила себя промолчать. «Хочешь, останусь и подожду тебя», – предложил парень. Спасибо, не надо. Думаю, меня тоже скоро вызовут. Ответила немного не в попад. Не хотелось отнимать у Миквое время. Ну как скажешь. Потенциальный сокурсник улыбнулся и пожелав удачи, пошел к выходу. В аудиторию вызвали следующего претендента, потом еще одного, а за ним и третьего. Народ выходил с расслабленными и немного снисходительными лицами. Выглядели все так, словно точно знали, чего ожидать от собственной магии. И я тоже решила не паниковать. Несколько глубоких вдохов, новое появление безымянного магистра, и я дернулась в уверенности, что вот сейчас-то точно я. Ведь я сдала работу одной из первых, да и вообще. Но... Другая фамилия. Когда толпа поредила примерно наполовину, я пришла к неутешительному выводу, что меня оставили на закуску. Сразу вспомнился Георг со своим явным нежеланием принимать внезапную наследницу Сонтеров, и я скрестила пальцы на удачу. Только лимит везения действительно был исчерпан. Вызывающий абитуриентов магистр всякий раз скользил по мне взглядом, но звал не меня. Когда из аудитории вышел последний аристократ, полноватый, разодетый во все яркое, я уже приплясывала. Ринулась было к двери, Но старик выставил ладонь упреждающим упреждающем жесте. «Подождите, леди». После этого дверь закрылась, и все. Я осталась одна, абсолютно. По опустевшему коридору гуляло эхо. Невольно оглядевшись, я заметила на ближайшей стене крошечное черное пятно и, спохватившись, вспомнила про защитное кольцо, которое так и не удосужилось надеть. Лишь вернув кольцо на палец, я решилась прошептать. «Зора, ты?» Пятно колыхнулось и стало больше. На блестящей поверхности проступили два белесых глаза. «Нервничаешь?» спросила заучка. «А если не поступлю, то...» угу, «Меня все-таки подзуживала паника». «Тогда найдешь способ пробраться сюда и выполнишь долг», обнадежила сущность. В следующий миг я, наконец, услышала... «Леди Маргарита Сонтер», — голос магистра прозвучал не слишком ласково, — «поторопитесь, что вы там застряли?» «Нормально вообще». Вздрогнув, я подчинилась. Войдя в аудиторию, снова испытала чувство неловкости. Никогда не любила экзамены. А сейчас, учитывая пристальный взгляд короля, не любила их еще больше. За время моего отсутствия внутри ничего не изменилось. Только добавилась высокая подставка, на которой размещался внушительных размеров прозрачный куб. Он стоял напротив преподавательского стола, и именно к кубу я проследовала. Филиния объясняла, нужно расслабиться, положить ладони на куб и... Ну, собственно, все, ждать. Предметы для проверки уровня дара изготавливались из особой горной породы. Материал входил в контакт с магией носителя и каким-то образом улавливал не только уровень силы, но и природную предрасположенность к тому или иному типу магии. Первое обозначалось яркостью свечения, а второе преображалось в символы. «Когда прикоснешься к кубу, он начнет светиться», — наставляла меня герцогиня Сонтер. Потом появятся несколько символов, обозначающих возможную специализацию. Области магии, к которому у тебя, вероятно, талант. «Вероятно?» — уточнила я тогда. Филиния кивнула. «Это лишь прогнозы, Марго. Наверняка покажет только дальнейшее обучение и непосредственное развитие дара». И вот теперь я стояла перед этой прозрачной штукой в ожидании команды. Нужно было сосредоточиться, но я все-таки покосилась на магистра Номана. Тот глядел чересчур внимательно, словно ожидал от меня некий подвох. Зато его величество Георг явно ждал не подвоха, а провала. Раз уж на устный вопрос ответила блестяще, должна оправдать его надежды хотя бы здесь. В итоге именно король и подтолкнул. «Давайте, Маргарита, не задерживайте комиссию». Я преодолела последний метр до куба и положила подрагивающие ладони на прохладную поверхность. Секунда, и... ничего не произошло. купни не среагировал, а монарх заломил бровь. Остальные тоже удивились, но прежде чем кто-нибудь снизошел до комментария, в глубине прозрачной глыбы вспыхнул слабенький огонек. И это все? Георг таки не удержался от ехидства. Словно в ответ на его реплику огонек разгорелся, заполняя все пространство кристаллической глыбы. Вот теперь над поверхностью куба должны были проявиться символы. Но вместо них возникли искры. Этакий миниатюрный, брошенный в воздух фейерверк. Удивление преподавателя усилилось, а я растерялась. Я просматривала перечень символов, и такого там вроде не было. «Отсутствие предрасположенности?» озвучил Номан недоуменно. «В следующий миг...» Ровное свечение куба перешло в пульсацию, а потом полыхнуло так, что я взвизгнула и зажмурилась. Все пространство озарилось белым сиянием, послышался звон стекла, а я отпрянула прочь. Татуировка вяло заворочилась, но сразу успокоилась. Кто-то выругался, и я распахнула глаза. Свечение ушло. Экзаменационная комиссия сидела за тем же столом в том же составе, но в окружении разбросанных бумаг их словно ураганом сдуло. А еще окна. Все стекла были выбиты. Ой, тихо выдохнула я. Георг очень медленно поднялся. На монаршем лице застыло нечитаемое выражение, но иронизировать над будущей Магессы король уже не стремился. После долгой паузы он произнес «Впечатляющая леди Маргарита». «То есть беспорядок устроила все-таки я?» Я хотела испугаться, но, вспомнив совет шпаги Вейзов, расправила плечи. Потрясение пожилых магистров намекнуло, что все не так уж плохо, а, возможно, и хорошо. «Простите, я прошла проверку?» Номан чуть заметно кивнул. Зато остальные не шелохнулись. Все ждали реакции короля, и тот, наконец, выдал. «Вы свободны, леди Маргарита!» Я сначала не поверила, потом присела в кривеньком реверансе и, горделиво развернувшись, поспешила прочь. Уже у самой двери остановилась и решилась. «Простите, а моя специализация... вот эти искры...» «Просто мне в самом деле было непонятно». «Разберемся!» — рыкнул Георг, и на этом моя храбрость-наглость закончилась. Я выскочила в коридор и уже взяла курс на арку, выводящую в общий холл и к центральному входу, как мизинец правой руки, словно обожгло огнем. «Ай!» — вскрик. Я даже подпрыгнула, тряхнув рукой, и тут же стала свидетельницей невозможного. На пальце появилось кольцо. Простенькое, на вид с небольшим тусклым камнем. Оно возникло само по себе, буквально из ниоткуда, и, учитывая все предыдущие события, «Только не артефакт, пожалуйста!» – глухо взмолилась я. Камень в кольце сверкнул, а от королевской татуировки вдруг разлилось этакое приятное тепло, как попытка успокоить и подбодрить. Память же услужливо подбросила недавний эпизод, как Георг прикасался к моему подбородку. В предыдущие два раза мы тоже контактировали. Так не в этом ли соль? Еще несколько шагов по пустынному коридору, и я остановилась. Пока я здесь, Филиния должна была решить вопрос с аудиенцией, чтобы мы пришли к Георгу, и она сама рассказала. Но... Дурацкое кольцо. Три артефакта — это уже слишком. Зажмурившись на секунду, я снова развернулась и поплелась обратно к аудитории. «Надеюсь, король не откажет, юной аристократки?» Возможности перекинуться с его величественной персоной парой слов. Георг. Стекла, искры. Шумно выдохнув, я сел и откинулся на спинку стула. Юная леди Сонтер продолжала вызывать недоумение всякий раз. «Что думаете, коллеги?» Едва за девушкой закрылась дверь, спросил магистр Гримс. «О чем?» — отозвался магистр Фамио. Уточнение было, конечно, риторическим, но Номан ответил. «У нее невероятный магический потенциал. Возможно, это связано с тем, что она последняя из рода». «Каким образом?» — критично парировал Гримс. «Сила крови или ее конечность не имеют значения. Дар заключается в семени, а оно само по себе». «Все верно. Наличие или отсутствие других наследников роли в таких вопросах никогда не играло». Номан помедлив кивнула, а Фамио... «Все сонтеры были сильными магами, и Вейза, кстати, тоже. А ведь она по второй линии Вейз. но «Но Вейза-то тут при чем?» — не выдержал я. «Так семя падает на определенную почву», — ответил Фамио. я есть девушка с интересной наследственностью я семя дара Угу, наследственность глядя на потухший куб процедил я повисла неуютная пауза ведь мы приблизились к интересной но несколько скользкой теме родословной умно взрослым мужчина вроде не пристало смаковать такие подробности это скорее по части дворцовых сплетниц однако факт стоял сейчас в полный рост В итоге я его и озвучил. Понять бы еще кто мать. Снова пауза, и Номан уточнил. «А вы не выясняли?» Не успел, был слишком ошарашен самим появлением леди Маргариты. «Вы можете вызвать леди Филинию и...» Начал Гримс и сразу осекся. «Разумеется, я мог. Более того, так и собирался поступить». Но наши законы не запрещают Феллинии назвать наследницей бастарда, А значит, у меня нет оснований спешить. Закон на стороне леди Маргариты и Филини, особенно с учетом того, что их обоюдное родство доказано. Проблемы будут связаны скорее с обществом, с его мнением. Еще немного, и Маргариту начнут клевать. Я поморщился, воображая хрупкую девушку в окружении прожженных дворцовых гидр, но быстро от этой картинки отмахнулся. Справится. Должна справиться, если всерьез намерена взять в свои руки одно из богатейших герцогств. «Что вы думаете насчет искр?» — задал другой вопрос я. он пожал плечами и повторил уже звучавшее. «Отсутствие предрасположенности? Склонность к любому виду магии?» «Либо полное отсутствие талантов», — проскрепил молчавший до этого магистр Скрок. «Чтобы у девушки с такой силой дары не было талантов?» — вслух удивился я. «Так, может, сила еще погаснет», — напомнил Скрок. «Потенциал семени один, а что будет дальше, только небу известно». «Логично. Но почему-то мне совсем не верилось в такой вариант. Мы помолчали еще, и я резюмировал. Ладно, полагаю, достаточно. Леди Сонтор тоже поступила». «Значит, вносим ее в ведомость?» — все-таки уточнил Гримс. «Да». Неохотно подтвердил я. Окинув взглядом царящий вокруг беспорядок, я кивнул опять. Состояние помещений к моим компетенциям не относилось. С хозяйственной частью пусть разбираются сами. Тем более мне уже пора. Хорошего дня, господа, — поднимаясь, — сказал я. Гримс и Номан тоже засобирались, и из аудитории мы вышли вместе. Я не ждал подвоха. Не ждал ничего. Но напротив двери вдруг обнаружилась Маргарита Сонтер. Девушка теребила оборку длинного рукава, а, увидав нас, выпрямилась и, покраснев щеками, воскликнула. «Ваше Величество, можно вас на пару слов?» Миг на осознание, и я закатил глаза. «Но начинается!» «Как, однако, тривиально!» «Такая уникальная девушка и такой неинтересный ход!» «Можно ли вас на пару слов?» «И щеки красные!» «Ну-ну!» Неужели Феллиния с ее-то опытом не смогла научить более изящным штучкам? Небрежно кивнув юной леди в знак прощания, я зашагал прочь. Но не успел сделать и десятка шагов, как в спину прилетело. «Это насчет вашей татуировки». Я резко остановился. «Какой еще татуировки?» Бросил, не оборачиваясь. «Ну...» – замямлила юная леди. Красивый такой, отдаленно похожий на змею. Голос звучал все тише и неуверенней. Я вчера случайно нашла в нашей библиотеке одну книгу и, кажется, это может быть вам интересно. Да. Последняя фраза напоминала оправдание. Леди однозначно лгала, но суть в другом. Я круто развернулся и направился к Марго. Уважаемые магистры притормозили заинтересованные ситуации и явно желающие услышать продолжение. Но свидетели сейчас были лишними. «Всего доброго, господа!» — прорычал я не без намека, и Грим с Номаном поспешили покинуть коридор. Я же вернулся к юной Сонтер и, нависнув над ней скалой, поинтересовался. «Ну и...» И опять этот нелепый флирт. Глазки в пол, красные щеки, искусанные губы. Все, чтобы зацепить охотника. «Ваша татуировка...» С явным трудом произнесла леди. «Что татуировка?» Шумный выдох, вздернутый подбородок, и я услышал. «Ваша татуировка у меня...» Пауза. Я не сразу осознал смысл. «Что значит «у вас»?» «То и значит», — Марго немного осмелела. «Ваша татуировка каким-то чудным образом переползла на меня. Это случилось после того, как мы с вами столкнулись на лестнице». «Покажите», — велел я. «Нет». Девушка даже головой отрицательно качнула. «Это не просьба, леди. Покажите татуировку немедленно». Маргарита отступила на шаг, но сбежать не удалось, уперлась спиной в стену. «Не покажу, Ваше Величество, потому что Ваша рептилия обосновалась в таком месте, которое мужчинам не показывают». Моя фантазия взорвалась. Она нарисовала такое, что я остолбенел и едва не закашлялся, но быстро очнулся и уточнил. «В каком конкретно месте?» Юная Сонтар в очередной раз полыхнула щеками и негодующе поджала губы. Мика, вместо нормального ответа я услышал. «Это еще не все. Только пусть не говорит, что...» «У меня еще браслет», — перебила мысль Маргарита. «И какое-то кольцо. Только что появилось». Она продемонстрировала мизинец правой руки, и меня накрыла лавина восторга. взгляд на собственную руку. Артефакт, защищающий от ядов, отсутствовал. Он сверкал теперь на мизинце Маргариты Сонтер, причем успел измениться, ужавшись до нужного размера. «Руку!» — приказал я. Когда леди подчинилась, я попытался снять кольцо, а оно ударило разрядом магии. На второй попытке удар был ощутимее. Артефакт предупреждал, что готов атаковать истинного владельца, если что. «Счастье-то какое!» — иронично прорычал я. «Браслет покажите!» Марго принялась стягивать с запястья не особо уместный шарфик, под которым обнаружилось дыхание неуязвимости. Зная магический потенциал браслета, я все равно попробовал дотронуться до него с вполне понятным намерением. и глухо зарычал, поймав очередной магический удар. «Это не нарочно сказала Маргарита, оправдываясь. «Оно само, понимаете?» «Пока я понимал лишь то, что мои артефакты выбрали себе новую хозяйку. Артефакты сами по собственной воле поменяли владельца. Подобного никогда не случалось, ни с кем». «Прогуляемся, леди Маргарита». Приказал я и, ухватив девушку за локоть, повел в прилегающий к главному корпусу академии парк.